В горшечный ряд зашёл я на базар. Там был гончарный выставлен товар, и вдруг один кувшин глаголом тайным спросил: "Где покупатель? Где товар?"